Тихо, чтобы не разбудить, Раильх встал с кровати и хотел было уйти, но сонный голос Агаты его остановил. Ты куда? Он обернулся и тяжело сглотнул. Среди белоснежного хлопка в первых хотрених лучах она выглядела невинно и при этом весьма соблазнительно. Ночная сорочка немного просвечивала и мягкими складками подчёркивала женственные изгибы. Мне нужно вернуться на службу, у нас собрал в отделе. Прости, что разбудил. Не уходи, тихо сказала она, и её рука скользнула к его ладони. Тонкие пальчики переплелись с его и потянули на себя. Сопротивляться такой просьбе Раиль уже не мог. Она оказалась рядом с Агатой и навис над ней. Лёгкое касание губ в поцелое. Приятный запах цветочных масел и её нежные объятия сводили Райлиха с ума. В его голове мелькнула безумная мысль быстро утолеть голод, но он тут же пресёк её на корню. «Не таким должен быть первый раз Агаты». «Мне всё же пора», — сказал он, тяжело дыша. «Останься», — прошептала она, прислонившись лбом к его лбу. Он мягко убрал ее руки со своей шеи и отстранился. В голубых глазах жены мелькнула обида. Она тут же поджала губы и отвернулась. Райлих встал с кровати и направился к двери. Взявшись за ручку, он обернулся назад. Она продолжала лежать к нему спиной. «Сегодня я снова задержусь, ужина без меня». «Как скажешь», — равнодушно ответила Агата, и Райлих вышел из спальни. Ему было некогда носиться с надуманными обидами. В конце концов, он разгребал завал после её маленькой акции по спасению животных. В последнем райле их никогда не питал теплых чувств. Для него главную ценность имели люди, и сейчас именно их судьбы стояли на кону. Преступники могли уйти от наказания, а невиновные, наоборот, сесть в тюрьму. И это не говоря о жертвах и их семьях, что заслуживали справедливости. С моим ак полицией Райлих встретил всё тот же хаос. Очень неприятный разговор с лордом Малиганом, которого не интересовали оправдания, и вопросы от потерпевших, которые признали о задержке в делопроизводстве и пришли лично узнать, как идёт расследование. После обеда, когда стало поспокойнее, Райлих устало откинулся на спинку кресла. Со стола упала стопка бумаг. Снова помянув добрым словом лорда Вагнера, Он стал собирать их с пола и невольно пробежался глазами по документам. Это были выписки со счета, чековую книжку от которого он отдал Агатте. Текущий остаток его неприятно удивил. На потраченную сумму можно было устроить две пышные свадьбы. Райлих прочитал пункты расходов. Кровельщик, флорист, кондитер, фермер, модистка. Эту схему он отлично знал. Так нечистые на руку бухгалтеры списывали деньги со счёта, прячу левые расходы среди настоящих. У него потемнело в глазах от гнева. «Решила снять деньги и сбежать», — подумал Райлих, но тут же вспомнила о закреплённом магии договоре. Обойти этот документ практически невозможно, только если... Он стал судорожно перебирать листы бумаги и очень скоро нашёл счета от зельевара и артефактора. «Ну, Агата...» прицедил Райлих сквозь зубы, а затем злоосмехнулся. Знал же, что ей нельзя доверять, но всё равно расслабился. Счета не проверял, просто складывал, даже на обручальное кольцо не нанёс отслеживающее заклятие. Хорош работник мог в полиции, подумал он и совсем злости ударил кулаками по столу. С него тут же посыпались папки и письменные принадлежности. Мистер Дарк к меня вбежала испуганная секретарь. Уберите тут всё. Мне нужно уехать по делам. Бросил Райлих, снимая со спинки стула сюртук. Но лорд Маллиган Райлих одним взглядом пресёк дальнейшие возражения своего подчиненного и вышел из кабинета. Что бы там ни задумала Агата, он должен был её остановить.